Это письмо было плохое, нехорошее было письмо. Донья-Мария чуть не разъянула рот. — Что ты, милая Пипита? Я думаю, письмо было прекрасное. Поверь мне, я знаю. Нет, нет, чего же ему быть плохим? Пипита нахмурилась, подыскивая слово, которое положило бы конец разговору. — Оно не было. — Не было.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 Дитя мое и так далее. Когда она кончила письмо, светала. Она открыла балконную дверь и взглянула на необъятные ярусы звезд, сверкавших над андами. Всю ночь напролет, хотя немногие могли его услышать, небо оглашало с пением этих созвездий. Потом она перенесла свечку в другую комнату, наклонилась над спящей пипитой, и отодвинула влажную прядь с лица девочки. Позволь мне теперь жить.